Ребята из группы быстрого реагирования появились на чердаке минут через 15 после того, как я связала по рукам и ногам нашего шизофреника. Они взлетели сюда как вихрь и выстроились в ряд с автоматами наготове. Всё нормально, мальчики, сказала я, указав на стряснуженного психа. Он уже не опасен, и вообще, он не ваш клиент. Ему отсюда не в СИЗО, в психушку придётся поехать. Больной он, на всю голову. Я посланник рока, немедленно развяжите меня, не мешайте выполнению высшей миссии, дико вращая глазами, выкрикивал Мазуров, подтверждая тем самым моё заявление. Бригада скорой психиатрической помощи прибыла минут через 15. Всё, что происходило потом, я запомнила плохо. Дали знать о себе нервное напряжение и сильная боль в затылке.